Глава вторая. Адер читал вслух «Откровения странника», написанное на языке Ветанов, и не понимал, о чем читает. Мысли прыгали и мешали сосредоточиться. До недавнего времени он был совершенно спокоен, думая, что Маляка в Ларжетае. Был спокоен, когда Вилар сообщил, что Маляка выпросила у него пять грузовиков и не сказала зачем. Наверное, я не хотела лишний раз выслушивать, что тайному советнику не гоже заниматься гостиницей. Но неделю назад из поездки вернулся Исаноха. А на Уклимов, когда приедет, неизвестно. Адера разбирала злость. Малика столько раз говорила о доверии, и как после этого ей доверять? Тайком спланировала, склонила на свою сторону Исаноху и уехала молча, будто правитель пустое место. Бутон в рак, предатель и ещё бог знает кто. Не глотайте буквы. Голос прозвучал как хлопок в пустой комнате. Адер поднял голову. Сидя с другой стороны стола, Драго выпрямил спину. Простите, я сказал два раза, вы не слышали. Адер закрыл фолиант. На сегодня хватит. Драго поднялся со стула. Я тебя не отпускал. Страж сел Почему маруны прячутся за долиной печали? Драго уставился на парня, спящего у холодного камина. Не знаю. Детство я провёл в Маншире. Туда меня увёз отец. Историю по рубежью в тамошних школах не учат. В истории по рубежью о марунах нет ни слова. Вскинув брови, Драго повернулся к Адеру. Да? Странно. Не странно. «Информация о Марунах никак не могла попасть в историю страны, в которой они не жили. Они ушли за долину печали до того, как Грасс-де-Мор переименовали в Порубежье». «Они жили в Порубежье. Целых семь лет», — уточнил Драга. «Ну вот. А говорил, что не знаешь. Может, вспомнишь, почему они ушли?» «Слышал, что их не любили». «Почему?» «Они жили по понятиям». Адер потер лоб, поглядывая на Драга из-под ладони. Они воровки? С чего вы взяли? Живут по понятиям только воры. Ничего подобного. Если человек не убивает и не ворует, потому что боится наказания, он живёт по закону. А если человеку даже в голову не приходит сделать что-то плохое, он живёт по человеческим понятиям. Хм. Интересное объяснение. А как ты объяснишь ваше с малякой чудачество в парке развлечений? Вы говорите о человеке-рыбе? А дерки внул. Я не хотел его спасать. Маляка меня заставила. Как же это на нее похоже. Против ветра, против течения, наперекор здравому рассудку. Драго усмехнулся. Если я снова попаду в такую ситуацию, раздумывать уже не буду. Мне понравилось спасать людей. В кабинет заглянул Гюст. Мой правитель, советники в сборе. Шагая в зал совета, Адер мысленно проговаривал вопросы, которые собирался поднять на собрании. Он решил с сегодняшнего дня обходиться без шпаргалок. Если память не может удержать фразы, значит, они неважные. Если они неважные, зачем их писать, а потом озвучивать? Маранда бежал рядом. Увольный щенок взрослел и превращался в настоящего зверя. Взгляд злобный, поступ бесшумное и дыхание не слышно. Проводив хозяина до зала, парень так же тихо исчез. Орас Лайл чувствовал себя в кресле старшего советника, как умелый наездник в седле. Его желание трудиться с полной отдачей сквозило в каждом слове. Воодушевление и энергичность Лайла передалось остальным. В итоге заседание прошло на волне единства и полного взаимопонимания. Давно такого не было. А Деро Почти будто не хватало простора, воздуха, света. Будто зал стал меньше, окна уже, а люстры превратились в свечи. После собрания он вернулся в кабинет, но поработать с документами не удалось. Глаза так и норовили посмотреть в окно. За окном ночь. Ни сги не видно. В голове стучало молоточком: "Зачем ты смотришь в окно?" Зачем? Ты никого не ждёшь. В холле горел камин. Не для тепла, для уюта. Тихо потрескивали дрова. На столиках светились лампы, разбрасывая лучи по паркету. Моранда запрыгнул на диван, стоящий под декоративным деревом, и свернулся в клубок, как ёжик. Адер постоял возле лестницы, всё равно не сможет уснуть и расположился возле парня. Сверху донеслись тяжёлые шаги. На балконе второго этажа появился Велар. Похлопав ладонями по балюстраде, посмотрел на парадные двери и пошёл обратно. Из хозяйственной пристройки показались двое. Страж отдал девушке ведро, поправил воротничок на униформе служанки. Девушка зыркнула по сторонам, чмокнула стража в щёку и скрылась в коридоре, ведущем к залу совета. Адер потёр грудь. Что так больно кольнуло? Зависть. Она родимая. Кому-то любовь дарят, а кто-то её покупает. Покупать приходилось всегда, невзирая на происхождение избранницы на ночь. Будь то служанка, ларетка или дворянка, все ждали денег и подарков. Галисия и та ни разу не отказалась от подношений. Адер купил ей особняк в пригороде Градмера якобы для тайных встреч. Галесия взяла документы на недвижимость, ключи и ни разу не пригласила Адера в гости. Ей нравился его замок Грёс. Замок Грёс. Скоро ли он пройдёт по аллеям, посидит на берегу пруда, слушая жизнерадостную перекличку лягушек. По лестнице поднималась горничная Идет в апартаменты правителя стелить постель. Адер посмотрел на белокурые локоны, гибкую спину и обтянутые узкой юбкой бедра и покосился на спящего парня. Последние две недели звереныш просто сходил с ума, когда хозяин закрывался с кем-то в спальне. Скулил, царапал дверь, грыз дверную ручку. Такое звуковое сопровождение на корню истребляло всякое желание. Адер выставлял питомца в коридор. Тот начинал биться головой о стену. Забывал в саду, парень выл под окнами. Если так будет продолжаться и дальше, придётся соорудить в подвале клетку. Стараясь не разбудить зверёныша, Адер осторожно сдвинулся к краю дивана, медленно наклонился вперёд, но встать не успел. Парень спрыгнул на паркет и, о чудо, завилял хвостом. Снаружи донёсся гул мотора. Караульные открыли двери. Раскидистая деревца закрывала обзор, но Адер знал, кто вошёл в замок. Малика и незнакомый рослый человек направились в хозяйственную пристройку. "Малика", позвала Адер. Она и её спутник оглянулись. "Влиан". Адер указал им на кресло. Если не обращать внимания на ужасное платье, Малика выглядела превосходно. На щеках румянец, глаза светятся, волосы чёрной рекой стекают с округлого плеча на пополневшую грудь. Поездка к климам пошла ей на пользу. Адер с трудом оторвал взгляд от тонких пальцев, перебирающих шерсть парня, лежащего в ногах Малики, и посмотрел на нежданного гостя. И я думал, мы с вами больше никогда не увидимся». Валиан заговорил. Он рассказывал, каким был его народ до создания резервации и каким стал, когда потерял веру в справедливость. Рассказывал о женах и мужьях, оставшихся без своих половинок, о детях, разлученных с матерью или отцом, о стариках-переселенцах, которым вместо тихой старости достались непосильные испытания. А всё потому, что иноземный правитель превратил Климов в изгоев на их собственной земле. Почему Климы и ветены и аренты выгнали из бывшей столицы первого наместника? спросил Адер, когда Валиан умолк. Наместник хотел занять дворец Зервана. В его дворце будет жить только истинный король. А кто для вас я? Временный правитель. Адер постучал пальцами по подлокотнику. «Насколько я знаю, у Зервана не осталось наследников». «Не осталось», — подтвердил Валиан. «Но мы верим в пророчество странника. Все короли Гражды Мора перед коронацией отправлялись к нему на остров, выслушивали пророчество и потом оглашали его во дворце в присутствии свидетелей». «Зачем?» «Чтобы народ был готов к великим радостям или неизбежным трудностям». «Странный обычай». Валиан пожал плечами. «Какой есть?» Что предсказал странник Зервану? «Это длинное пророчество». Адер откинулся на спинку дивана, скрестил руки на груди. «В нашем распоряжении вся ночь». Валиан улыбнулся. «Пророчество не такое длинное». С задумчивым видом почесал заросшую щеку и произнес «Валиан». И ему вырвут сердце, ибо он любит. Растопчут душу, ибо он верит. Он умрёт для всех, ибо имя ему тот, кто предал. Он последний, ибо после него вековая бездна. Он первый, ибо из бездны воскреснет его слава и гордость. Трижды возвеличенная и трижды отринувшая своё величие кровь от его крови. и течёт по жилам с кровью трёх народов. Стребя именами взойдёт на престол в присутствии трёх святых свидетелей. Хранитель власти расстанется с венцом. Кольцо памяти на левой руке, кольцо сердца на правой руке. Руки правят миром в мире и славят день, когда родился он. Набор слов. Адерьели сдержал вздох разочарования. «Вы хотите жить в резервации до тех пор, пока не появится ваш законный король?» «Мы хотим поддерживать вас и служить вам, пока не появится наш законный король!» «Это случится не скоро. Точнее, никогда!» Адер подозвал караульного и велел отвезти гостя к Муну. Проводив Клима взглядом, повернулся к Маляке. «Ты тоже веришь в сказки?» Часть пророчества сбылась. Адер закинул руки за голову и уставился на хрустальную люстру. Горят все лампы, а в глазах темно. Как бороться с невежеством? Не знаешь? С верой тяжело бороться. С верой. Адер рывком встал, прошёлся взад-вперёд. Значит, для всех и в том числе для тебя я временный правитель. Рано или поздно вы вернётесь в Тазар. Присев на подлокотник кресла Малики, Адер заставил её вжаться в угол. Ты не глупая женщина, а говоришь ерунду. Порубежье перестанет быть моим, когда я умру, а умирать я не собираюсь. Возможно, мой сын будет тем, кого ждут древние народы. Нет. Нет. В пророчестве говорится о вековой бездне. Зерван исчез девяносто пять лет назад. Адер в голос выдохнул. «С этим надо что-то делать». «У тебя два часа на сборы». Маляка округлила глаза. «Куда?» «Поедем к Ветанам». «Сейчас ночь. Скоро рассвет». Маляка замотала головой. «Я с вами не поеду». «А с кем поедешь?» «С Исанохой?» «Ни с кем. Ветаны не любят Марун». У тебя 2 часа и ни минуты больше. Адер похлопал Зверёноша по спине. Идём, парень. И направился к лестнице. Вызывали? прозвучал от порога сонный голос Вилара. Заправляя рубашку в штаны, Адер крикнул: "Матидор, оставь нас". Костюмер появился из гардеробной, держа в руках дорожную сумку. Отнёс в автомобиль и вышел из гостиной. Велар взъерошил волосы, пытаясь себя разбудить. Уезжаешь? Адер застегнул на ремнело тунную пряжку. Мне нужны ключи от твоего особняка. Я оставил ключи отцу. Велар потёр глаза, посмотрел на Адера и окончательно проснулся. Ты едешь не в Тэзар. Ну, конечно, не в Тэзар. Разве может он в таком виде поехать на родину, где его каждая собака знает? Куда ты собрался? «В Лайдару». Вилар насупил брови. «Лайдар находится в резервации Ветонов». «Спасибо, что сказал». Адер пробежался пальцами по пуговицам, проверяя, все ли застегнуты. «Кстати, я беру твою старую машину. Так что на дорожные участки поедешь на машине охраны. И долго не задерживайся. Через пять дней я жду тебя в Лайдаре». «Сколько можно рисковать, Адер?» «Неси ключи». произнёс он и стал наводить на рабочем столе порядок. Кто с тобой едет? Парень, два стража и маляка. Она в замке? Охрана! крикнула Адер и приказал караульному сходить с маркизом Бархатом за ключами. Из-под стола выполз зверёныш, потянулся по кошачьи и встал у порога. Прихлопнув карман на штанах, Адер вышел в коридор и уставился на полоску света под дверью покоев Маляки. Она издевается, стараясь производить как можно больше шума. Адер пересёк гостиную и толкнул дверь спальни. Чуть не сбив его с ног, парень в два прыжка пересёк комнату и запрыгнул на кровать. Ты на часы смотришь? Малика выглянула из-за открытой дверцы шкафа. Буду готова через 15 минут, я сказал. На сборы 2 часа и ни минуты больше. Не ждите меня. Езжайте сами. Малика бросила сумку на пол и кинулась к зверёношу. Кто тебе разрешил грызть мою собаку? Сейчас же отдай. Собирайся, гаркнул Адер. Выдернул из зубов парня плюшевую игрушку, стянул его с кровати и вытащил из комнаты. 15 минут. 15 минут целая вечность. Чем себя занять? Не топтаться же возле машины, как водитель. Летописец не спал. Говорят, чем старше человек, тем меньше времени он тратит на сон. Наверное, это естественная реакция организма на старость. В голове столько мыслей, надо успеть обо всём подумать, выплеснуть нерастраченные силы, пока не наступил вечный покой. Кибадди отложил перо, переставил подсвечник, чтобы видеть правителя. Адер передвинул стул к столу. С проводкой проблемы, закрыв книгу, Кибади придавил обложку ладонями. И я пишу самую удивительную историю. Она рождается при свечах. Пламя, потревоженное дыханием летописца, затрепетало. Когда я смогу её прочесть? Кибади снял очки и подслеповато прищурился. Не скоро. Тихий голос и добродушная улыбка старика подействовали на Адера как успокоительные капли. Это правда, что ветаны не любят марун. В порубежье все кого-то не любят. Кибади достал из ящика фланелевую тряпочку. Вы собрались к ветанам, мой правитель? Адер кивнул. Собрался. Хотел взять с собой Малику, а теперь думаю, надо ли. Я больше волнуюсь за вас, чем за неё. Даже так, Я был в Лайдаре, кибади впирил взгляд в потолок. Э, дай бог памяти давно до указа великого о резервациях ветаны серьёзный народ. Адер погладил парня, уложившего морду ему на колени. То же самое это говорил о морском народе. Серьёзные, упёртые. Ориенти себе на уме. Лимы побоялись спорить с Великим, бросили дома и ушли осваивать новые земли. А Ветаны стали жить там, где всегда жили. Они выторговали у Великого свои же города и свой лес. Они поклоняются горе с двумя вершинами. Существует поверье, что гора Дара дает им двойную силу, а сильные люди не любят подчиняться. Маляка знает... в своём месте. Она будет молчать и не станет лезть на рожон. И вы знаете своё место, поэтому я волную за вас. Ты веришь в пророчество странника? Кибади подышал на стёкла очков. Пророчеств много. А каком именно вы говорите? О трёх свидетелях? Мой дед верил. Я вам говорил, если помните, что перед смертью он назвал себя первым святым свидетелем. Кстати, его тетрадь не нашли. Пока не нашли. Твой дед верил в пророчества, а ты, забыв протереть стёкла, Кибади нацепил очки на нос. А я жду, когда оно сбудется. Или не сбудется. Парень вскинул голову, будто услышал, как его позвали. Забегал вокруг Адера паскуливая, похожая на лека, собралась.